сегодня воскресенье 12 октября всего-навсего 8 дней до назначенного срока. в четверг 12 проверка была закончена Картер уже хотел выключить компьютер и вдруг оцепенел. в углу экрана замигала маленькая световая точка. ритмичные импульсы два коротких один длинный два коротких достав подготовленный фальком руководство он поискал нужный код, Сперва ему показалось это обман зрения, но нет, он не ошибся. Вот только что кто-то проник сквозь внешний уровень защиты в фальковском компьютере в Швеции, в городке под названием Истат, который Картер видел только на фотографиях. Он смотрел на экран и не верил своим глазам. Фальк гарантировал, что с системами защиты никто справиться не сумеет. Тем не менее, кто-то явно сумел. Картер вспотел, усилием воли заставил себя успокоиться. Фальк установил сложнейшую многоуровневую защиту. Сердцевины системы, невидимые микроскопические информационные ракеты, спрятаны за мощными укреплениями и стенами, разрушить которые никому не под силу. И тем не менее кто-то пытался. Картер обдумывал ситуацию. После смерти Фалька он незамедлительно послал в эстад человека, поручив ему следить за обстановкой и регулярно докладывать. Там произошло несколько весьма неблагоприятных инцидентов — Но до сих пор Картер полагал, что все под контролем. Ведь он принял меры быстро и без колебаний. Да, он решил, что все по-прежнему под контролем. Тем не менее, кто-то влез в компьютер Фалька. Во всяком случае, попытался влезть. Это не подлежит сомнению. Надо срочно что-то делать. Картер напряженно размышлял, кто это может быть. Едва ли кто-нибудь из полицейских, которые, согласно рапортам без видимого успеха, расследовали смерть Фалька и ряд других событий. Но кто же тогда? Он не находил ответа, хотя просидел за компьютером до тех пор, пока Луанду не окутали сумерки. А когда наконец встал, был по-прежнему спокоен. Что-то случилось? Поэтому он должен выяснить, что именно, и как можно скорее принять ответные меры. Около полуночи он вернулся к компьютеру. Как же ему не хватает Фалька? За сим Картер послал зов в киберпространство и примерно через минуту получил ответ вандер стал рядом с мартинсоном роберт мудин сидел за компьютером по экрану с бешеной скоростью промчались колонки цифр потом все остановилось вспыхнуло несколько единиц и нулей и экран почернел роберт мудин взглянул на мартинсона тот кивнул и он продолжил новые команды новые раи цифр поркнули по экрану и вдруг разом замерли мартинсон и валндер подались вперед «Я не знаю, что это», — сказал Роберт Мудин. «Никогда не видел ничего подобного». «Может, расчеты какие-нибудь?» — предположил Мартинсон. Роберт Мудин покачал головой. «Не думаю. Скорее, цифровая система, ожидающая следующей команды». На сей раз головой покачал Мартинсон. «Может, пояснишь?» «Вряд ли это расчеты. Никаких вычислений тут нет. Цифры соотносятся только сами с собой. Мне кажется, это шифр». Валандера кольну недовольство. Он толком не знал, чего именно ожидал, но уж точно не этого, не множество бессмысленных цифр. Разве от шифров после Второй мировой не отказались, спросил он, но ответа не получил. Все трое неотрывно смотрели на экран. «Тут что-то с цифрой 20, вдруг сказал Роберт Мудин. Мартинсон опять наклонился к монитору, но Валлендер не последовал его примеру, спина заболела. Роберт Мудин что-то показывал на экране, объяснял, Мартинсон с интересом слушал, а Валандер отвлекся, думая совсем о другом. «Может, дело идет о двухтысячном годе?» — предположил Мартинсон. «Вроде бы тогда ожидается всемирный хаос, потому что компьютеры растеряются». «Нет, двухтысячный тут ни при чем», — упрямо отрезал Роберт Мудин. «Речь идет о цифре двадцать. К тому же компьютеры растеряться не могут. В растерянность впадают только люди». «Через восемь дней». Задумчиво обронил Валандер, сам не зная почему, — Роберт Мудин и Мартинсон продолжали свою дискуссию о каких-то новых цифрах. Валандер услышал подробные разъяснение насчет того, что такое модем. Раньше он знал только, что эта штуковина через телефонную сеть соединяет компьютер со всем окружающим миром. Мало-помалу его охватывало нетерпение. Хотя он прекрасно понимал, что Роберт Мудин, возможно, приблизился к чему-то очень важному. В кармане зазвонил мобильник. Комиссар отошел к входной двери и ответил. Звонил Анбрид». «Пожалуй, я кое-что раскопала», — сообщила она. Валлендер вышел на лестничную клетку. «Что именно?» «Я говорила тебе, что собираюсь покопаться в жизни лунберга И прежде всего хотела побеседовать с его сыновьями. Младшего зовут Карл Эйнер лунберг Ну так вот, мне показалось, я где-то видела это имя раньше, только не могла вспомнить, где и в какой связи». Валлендеру это имя ничего не говорило. И я заглянула в наши базы данных. Я думал, это один Мартинсон умеет. На самом деле, похоже, один ты не умеешь. И что ж ты нашла? Зацепку. Несколько лет назад Карл Эйнер Лундберг проходил у нас как обвиняемый. Ты в ту пору, по-моему, долго сидел на больничном. Что он натворил? Видимо, ничего, потому что был оправдан, но обвиняли его в изнасиловании. Валандер задумался. «Пожалуй, стоит в этом разобраться», — сказал он. Хотя мне трудно связать сей факт с нынешним расследованием. Менее всего с Фальком, да и с Соней Хёркберг тоже. Словом, я продолжу, — решила Анбрид. Как договорились? Разговор закончился, Валлендер вернулся к остальным. «Мы топчемся на месте», — подумал он в приступе усталости. «Ведь не знаем даже, что ищем. Сидим в полной пустоте».